Глава 34. Планы Когда я вернулась назад в комнату, стена экран уже снова была темной и матовой, но меня все равно передернуло от воспоминаний об ужасном транге. Влияние чужого, я бы даже сказала чужеродного сознания, отпускало медленно и неохотно, оставляя в моей памяти сведения про чудовищную логику этих существ. «Кира, ты как?» Сразу же окружил меня своей заботой Эрс. «Нормально, не волнуйся», — отозвалась я, отогреваясь эмоциями своего мужа. «Удалось что-то выяснить?» — спросил у меня Кэрон. «Да, но я предпочла бы поговорить об этом в другой комнате», — попросила я, не желая оставаться поблизости от ранга. «Тиралуар, он вас не услышит», — попытался успокоить меня кто-то из бойцов отряда. «Я знаю, просто хочу находиться подальше от этой гадости». Призналась я, стараясь держать нервную дрожь. Ашхардцы спорить со мной не стали. Вскоре мы расположились в новом кабинете, гораздо более уютном, чем тот, в котором проходил своеобразный допрос. Они ужасны, Эрс. Эти существа подобные агрессивным насекомым с моей планеты. Другие миры для них лишь способ расширить ареал обитания и кормовую базу. Они всех инопланетников, кого встречали, рассматривают в качестве еды для крейсеров. Да и сами они... Брррр! Их корабли — это живые организмы, для выращивания которых требуется уйма энергии. Они поэтому еще и не вышли за пределы своего сектора, что не могли раньше найти способ, чтобы питать армаду этих химер. Годливо передернувшись, рассказала я. Раньше? А что изменилось сейчас? И как с этим связаны тирсы? Очень правильно ставил вопросы мой генерал. «С помощью живых кристаллов эти тараканы-крейсеры растут намного быстрее, и затрат на их кормление становится в разы меньше. Использовав украденное, трангам удалось вырастить целую армаду. Сейчас им нужно еще немного, чтобы хватило на перелет до ближайшей обитаемой планетарной системы», сказала я, сглатывая горькую слюну. «Понятно. Ты можешь указать, где расположены эти транги? Кто первым попадет под удар в случае, если им все же удастся осуществить задуманное?» — спросил Эрс, разворачивая передо мной виртуальные космические карты. — К сожалению, я совершенно не разбираюсь в навигации. Но мои обострившиеся на Ашхаре способности помогли мне достаточно скоро отыскать примерный район, пользуясь картинками из воспоминаний нашего мерзкого пленника. — Плохо. Очень плохо. Рано или поздно эти твари все же добудут все необходимое для нападения. На их пути слишком много развивающихся миров. Этим планетам нечего противопоставить технологиям трангов», — сказал Эрсо, один из офицеров, рассматривая вместе с остальными тот маршрут, который был мной обрисован. «Если быть честным, то я не уверен, что и у Ашхары хватит мощи против целой армады этих тварей. Чтобы убить всего один небольшой скоростной катер, нам пришлось потратить значительные запасы энергии», — комментировал ситуацию второй. «Не знаю, поможет ли вам это, но, насколько я поняла, транги управляют кораблями с помощью какого-то ультразвука, который умеют производить. Можно попытаться заставить нашего пленника воспроизвести весь имеющийся в его распоряжении спектр сигналов, а потом нужно будет поймать еще один корабль живым и проверить его реакцию на записи», — предложила я. Мужчины посмотрели на меня с такой благодарностью и восхищением, что мне стало даже неловко. «Спасибо, Ахани. Ты наше сокровище. Не только мое, но все Ашхары». — нежно сказал Эрс, смущая меня еще сильнее. — Я тоже люблю своего мужа, но зачем все эти нежности при таком количестве посторонних мужчин? Не говори глупостей, — пробормотала я. Но офицеры дружно загалдели, поддерживая Эрса и уверяя меня, что Тирлуар даже преуменьшил мои заслуги. Ситуацию спас Мейер. Он вклинился между мной и Эрсом и многозначительно нарычал на мужчин, чтобы те не отвлекались на такую чудесную меня, а занимались насущной проблемой. Со всеми этими допросами и трангами я совсем забыла, что мой дорогой медвекотик тоже был все время рядом. Он слышал все, что мне удалось выяснить, и теперь нервничал еще сильнее, чем раньше, ведь его мир оказался перед чудовищной угрозой. «Эрс, вы же не оставите все на самотек. Я имею в виду, что трангов нужно остановить не у границ шхары а едва они приблизятся к границам своего сектора». «Никто не должен стать жертвами этих чудовищ, а уж если они доберутся до планеты Мейра, то это станет просто катастрофой», – выразила вслух я страхи своего кота -папочки. «Естественно, мы сделаем все, чтобы защитить всех от этой угрозы, но у нас пока мало данных. Боюсь, что послу снова придется поработать приманкой, чтобы мы могли поймать еще один корабль. Это существо нам нужно живым», – отозвался мой генерал. «Тиралуар, -э к сожалению, мы вынуждены вас просить в ближайшие дни снова контактировать с нашим пленником». «Быть может, удастся выяснить еще что-то полезное для нас», — сказал самый активный из незнакомых мне офицеров. Наши ответы сэрсом прозвучали одновременно, правда, были диаметрально противоположными. Я, разумеется, согласилась, а муж категорически возражал. «Моя Аханя беременна. Вы сами видели последствия слияния сознанием этого монстра. Я не хочу и не буду подтвергать свою жену и нерожденных детей таким испытанием», — резко заявил мой генерал, поясняя свою точку зрения. К моему разочарованию мужчины тут же согласились и приняли его сторону. «Брось, Эрс, я должна это сделать именно ради наших мальчиков. Мы должны пресечь угрозу их будущему», – уговаривала я мужа, но он был непреклонен. «Ты и так сделал очень многое. Хватит. Пусть компетентные ведомства и ученые Содружества развитых миров решают эту проблему без издевательств над моей беременной женой», – бескомпромиссно и жестко отозвался Эрс. «Генерал прав, Тиралуар, мы постараемся разобраться с этим вопросом сами», — поддержал моего мужа Кэрон. «Хорошо, но пообещайте, что если не найдете другого выхода, то не станете упрямствовать и позволите мне попробовать воздействовать на транга снова», — попросила я. «Посмотрим. Работайте», — рыкнул на подчиненных Эрс, а сам повел меня, окруженную охраной, к выходу из здания.